Глава 30. Когда я доела сэндвичи и отказалась от попыток читать, то поняла, что еще только середина дня. Хотя казалось, что прошла неделя полной драмы. Поскольку Джек оставался дома, пока я ездила в тренажерку и в город, я решила, что пришло время ему размять лапы. Пока я загружала в сумку все нужное для скетчей, он принес мне бандану с тыквенным принтом. Мы пошли долгим путем вдоль Колумбии к моему любимому месту, по дороге обогнав экскурсию по местам съемок псов-призраков. Хотела бы я чувствовать себя также же беззаботно, весело гуляя и посещая счастливые места из моего детства. Не успела я устроиться со скетчбуком, как Джек начал скептически поглядывать на меня. Его карие глаза словно подведены карандашом, что придает ему требовательный вид». Или делает похожим на Эма, особенно когда на нем черная бандана с косточками. «Ладно, Шерлок Шенколмс, мне нужна твоя помощь», — сказала я. Джек продолжил смотреть, даже не реагируя на свое прозвище. «Убил ли Рекс Ланса?» Джек отвел взгляд. «Мне всегда было любопытно, кто мой отец. Теперь я узнала. Но еще я узнала, что он мог быть убийцей. В детстве я мечтала о встрече с отцом. Недостающие части моей жизни должны были встать на место. Мы стали бы лучшими друзьями, не ругались бы, как мы с мамой, особенно в раннем подростковом возрасте, когда она вышла замуж и начала другую жизнь, которая включала меня только иногда по выходным и некоторым праздникам. Отчасти мне все еще было больно, когда я вспоминала то время и то, какой несовершенной я себя чувствовала. Бабушка с дедушкой изо всех сил старались унять мою боль. Но я вела себя как хамоватый дракон с бурлящими гормонами. Только потом успокоилась и извинилась перед ними за свое тупоголовое упрямство. Шокирующая реальность заставила меня представить, что бы я подумала в детстве, если бы узнала, кто мой отец. Была бы я в шоке от того, что половина моих генов досталась мне от известного писателя в жанре ужасов. Работа в книжном магазине и встречи с авторами Показали, что писатели тоже люди Большая часть фантастические Многие чудесные неврастеники Или хотя бы утверждают, что они такие И все они любят книги О чем подумал Рекс, когда издатель спросил его Хочет ли он быть почетным гостем на моем первом литературном фестивале Знал ли он, что запрос пришел от его дочери Поэтому он согласился Это стало его мотивом вернуться в городок? Или до него дошло потом? Несмотря ни на что, в детстве я захотела бы вознести своего гипотетического отца на пьедестал. Теперь, зная, кто он, я уже могла видеть изъяны. И сильные стороны. Как у любого другого. Не знаю, чего я ожидала, но у меня было несколько внезапных общих черт с Рексом. «Занятие спортом, безубийственного настроя, победа любой ценой». Можно было бы спорить, что моя любовь к литературе пришла потому, что я росла с бабушкой и дедушкой. Но любовь к творчеству у нас с Рексом общая. Тем не менее, оставалась одна помеха тому, чтобы назначить Рекса подозреваемым. Зачем Рексу вредить Тейлор? Рекс и Тейлор вообще виделись? Они остановились в одном отеле». Потом я вспомнила, как она подошла на первом приеме и вмешалась в его разговор. Между жизнью в одной гостинице, прерванным разговором и убийством, лежала пропасть. Мои мысли прервал голос, и сердце заколотилось. «Так это твое место, а?» спросил меня Рекс. «Да». Я заставила себя сделать глубокий вдох. Когда-то это было и моим местом. Еще когда я был в старших классах, и хотел убраться ото всех подальше. До странности приятно, что это и твое место тоже. Насколько я знаю, много кто мог бы назвать его своим, — сказала я. Рекс сел рядом. Я покосилась на него. Во время приема на фестивале в пансионе у Ланса было мое фото. Я видел. Рекс размотал свой закатанный до локтя рукав. Медленно застегнул обшлаг. «Должно быть, Ланс украл его из моего номера днем в пятницу». Рекс покосился на меня, и я ощутила в нем глубокое смятение. «Я сделала это фото, когда приезжал домой на похороны матери. Ты и твоя мама были в книжном магазине. Я даже не знала о твоем существовании. А ты сидела там, читала книжки с картинками. Мама еще в пятницу сообщила, что не сказала тебе о беременности». Если оглянуться назад, то понятно, что я совершил ошибку. Ошеломление не оправдание. «Мои бабушка с дедушкой были для меня прекрасными родителями», — сказала я. «Мне не хотелось ничего другого». «Мама тебя не растила», — голос Рекса сорвался. «Мне всегда было проще думать о ней как о тете, причем троюродной». Она уехала из Эллен в колледж и потом училась на медика. «К тому моменту, как она окончила ординатуру, все решили, что мое место здесь». «Ты поладила со своим отчимом». «Он, скорее, не мой отчим, а мамин муж», — сказала я. «Я всегда знала, что не совсем укладываюсь в картину ее новой жизни, особенно после брака с коллегой. Подросток нарушил бы атмосферу идеальности». «Уверен, за ее решением стояло нечто большее», — сказал Рекс. «Наверное, мама была и правда ему дорога, раз он так бросился ее защищать. «Если бы она попросила, я бы не захотела уезжать. Но было бы неплохо для начала поговорить об этом». «Сомневаюсь, что все это было легким решением для Лизи, сказал Рекс. «Я пожала плечами. Хотела кое-что спросить». «Давай». «Что Ланс забыл в твоем номере?» «Как Лансу вообще удалось украсть фото?» Брови Рекса сошлись на переносице. Может, он думал, что я хочу спросить нечто личное. Хотя он уже упустил кинематографический момент, когда мог бы торжественно произнести «Бейли, я твой отец». Ланс увидел меня, когда я заселялся, а я совершил ошибку, впустив его, когда он постучал, сказал он, смотря куда-то вдаль, на реку. На волнах покачивалась лодочка. Лан с годами пытался добиться успеха в Голливуде. Немного известности он получил, но не достиг высот, о которых мечтал. Не знаю, в курсе ли ты, но я был соавтором одного из сценариев для экранизации моей книги. «Братья из забытого замка». Помню, когда он вышел, дедушка заставил меня нарисовать замок для задника экспозиции в магазин. Он так волновался из-за фильма, мы ходили на премьеру. «Все верно». «Ланс выследил меня, когда об этом стало известно. Я передал его имя кастинг-директору, но дал Лансу понять, что не участвую в этом процессе. А Ланс всегда надеялся, что я помогу ему с большим прорывом. В пятницу, когда я разбирал вещи...» «Погодите. Так Рекс пользовался шкафами в пансионе, вместо того, чтобы жить на чемодане, как нормальный человек?» Я разобрал сумку, чтобы подготовить закладки и открытки, которые планировал принести на мероприятие. Должно быть, фото выпало из моей записной книжки. Я не знал, что оно пропало, пока не увидел его в руках Ланса на вечеринке. «Ты, наверное, разозлился?» Скорее был в шоке. Рекс взглянул на меня, потом снова отвернулся к реке. Ланс обманул меня, когда пришел в мой номер после вечера. Я хотел вернуть фото... А он вместо этого увел у меня часы. Подумать только, когда я открыл ему дверь, то подумал, что он, наконец, повзрослел. А он, как обычно, думал только о себе. Чего он хотел? Рекс закатал второй рукав до локтя. Ланс хотел взять у меня интервью для шоу про призраков. Он хотел привлечь кого угодно, чтобы поднять хоть какой-то шум и чтобы его шоу заметили. Попросить писателя в жанре ужасов прийти на шоу про призраков было логично. Но я понимала колебания Рекса. «Зачем Ланс показал фото мне?» «Я так понимаю, он узнал, что ты дочь Лизи. Ты ведь встречалась с ним в магазине, так? Твое имя было написано на обороте фото. Думаю, дальше он попытался бы шантажировать меня и угрожать рассказать тебе, если я не выступлю на его шоу. И это не сработало бы» поскольку я согласился приехать на фестиваль в основном потому, что хотел встретиться с тобой. Как я и говорил, он всегда гонялся за прибылью. Раньше ты избегал мероприятий в ленивых костях. Я изучала его профиль и практически не видела в нем своих черт. Лицо у него было квадратное, нос с легкой горбинкой. Волосы слегка темнее моих, но на солнце в них, как и у меня, проблескивала ружина. Когда вышла моя первая книга, я раздумывал устроить здесь мероприятие. Мол, смотрите, чего я добился. Но я не был готов встретиться с демонами своего прошлого. Это я не про тебя, про моих родителей. Твой отец был офицером полиции? У Рекса расширились глаза. Откуда ты знаешь? В целом, поэтому я болтался рядом, когда ты общалась с тем детективом. Не хотел, чтобы ты случайно попала в неприятности. Детектив по этому делу вроде нормальный мужик, но я все равно волнуюсь». Моя подруга, адвокат Эвелин, сказала фактически то же самое. «Большая часть коллег отца были ко мне добры. Один даже помог моей матери сбежать. Он отвез ее в убежище для жертв домашнего насилия за пределами округа, и ее планировали вывести из штата. Но ей диагностировали рак». Она вернулась домой, и через год ее не стало. Рекс посмотрел на свои потертые кроссовки. «Если бы она сбежала и получила диагноз на пару лет позже, я мог бы помочь ей, помешал бы ей вернуться к моему отцу». «Даже его коллеги знали?» — спросила я. «Я слышал, местный шеф полиции хотел использовать это как повод для отстранения». Но в итоге было проще дождаться, когда он выйдет в отставку после 20 лет службы. А к домашнему насилию тогда относились иначе, чем сейчас. Пока моя мать не была готова выдвинуть обвинения, ничего не происходило. Мы посидели немного в тишине. К моему удивлению, это было скорее естественно, чем неловко. «Ну, что дальше?» — сказала я. «О чем ты? Пожмем друг другу руки и пойдем по жизни своими путями?» Мне все еще было неуютно в присутствии Рекса. И я искренне надеялась, что он не убийца. «Мы могли бы поужинать. Познакомишь меня со своей подругой», — сказал Рекс. «Вы довольно близки, да? Насколько я успел заметить, она словная. «Ты про Колби? Ты про Колби? Да, она моя лучшая подруга, но сейчас уехала к мужу». «А, то-то ты сейчас не с ней». Мы посидели молча еще немного. Я поняла, что Джек сместился, и его голова лежит на бедре у Рекса. Твой пес просто прелесть, сказал Рекс, и почесал Джека за ухом. Только с теми, кто ему нравится, ответила я. И поняла, что Рекс понравился Джеку сразу же. Пискнул телефон. Дедушка спрашивал, не хочу ли я поужинать с ним и Мэрион. Женщина, с которой встречался мой дедушка, явно искала второй шанс. Кроме того, это была давняя и прочная часть моего семейного фундамента, в отличие от недавно обретенной отцовской линии. Когда я засовывала телефон обратно в сумку, мое внимание привлек бронзовый блик. Я взяла ручку и подцепила то, что там лежало. Карманные часы? Что делали карманные часы Ланса в моей сумке? И тут картинка начала складываться. Я поняла, кто убийца. По крайней мере, заподозрила. Интересно, смогу ли я это доказать?»